Тот же день, вечер, Ленинград, Бородинская улица. На по заселению в снятую квартиру мы так и не сподобились. Мелкая долго гремела на кухне посудой, проводя ревизию доставшегося ей хозяйства. И когда мы выбрались за продуктами, на рынок идти было уже поздно. Поэтому ограничились булочной и гастрономом диета. Дома. Да, я уже осторожно пробовал это слово на вкус. Я прокрутил очень жирную свинину с говядиной и возжелал поруководить дальнейшим. Мелкая посмотрела на меня снисходительно и, притворно сердясь, пыталась прогнать со своей территории. Потом доверил чистить картошку, но время от времени с опаской косилась на нож в моей руке. Фарш она вымешивала вручную, долго и тщательно, потом смачно шлепала его о стол. Пухлые котлеты жарила на термоядерно разогретой толстой чугунной сковороде. Когда волна умопомрачительного аромата пошла на спад, отправила их в духовку доходить на медленном жаре, а сама взялась за поспевшую картошку. Через полчаса на широкую, аэродромного размера тарелку легла горка сливочно-белого пюре, две котлеты и нарезанные кружочками бочковые огурцы. На этом завод храбрости умелкой закончился, и она замерла напротив, следя за мной напряженным взглядом. ⁇ Передо мной лежит котлета ⁇ заморлыкал я. ⁇ Я люблю ее за это ⁇ Откусил и заурчал, испытав восторг от совпадения идеального с реальным. «Был, был у меня котлетный эталон, заданный невесть кем на заре детства, и с тех пор свят, хранимый в моей внутренней палате меры весов. Это был, как минимум, он. Я испытал момент истины и воспарения духа». «Божественно!» — промычал с набитым ртом. Лицо у мелкой дрогнуло, расслабляясь, и она с азартом заработала вилкой. «Любите жизнь!» «И она полюбит вас в ответ», — прокряхтел я, расстегивая пуговицу на рубашке. Потом добавил. «Бесподобно! Теперь главное не ленись готовить на себя одну. Себя надо любить. Если ты не любишь себя, то как ты полюбишь кого-то другого?» После небольшой, на полторелки добавки я впал в благодушие. Даже подслушанная часом ранее по радио Израиля новость об уничтожении высадившейся на побережье группы палестинских террористов уже не сильно волновала меня. Да и в любом случае, террор — это не наш путь, не о чем тут жалеть. Чай мы уволокли в комнату и расположились у подножья дивана прямо на ковре. Мелкая привалилась к моему плечу и, судя по блуждающей улыбке, не очень-то вслушивалась в переживания дикторов по поводу возможной победы левых на воскресных выборах во Франции. «Вот и правильно», — думал я, легонько почесывая ей темечко. «Вот и верно. Пусть дом напитается доброй памятью. Ей потом будет легче здесь одной». «Ты куда?» — стревожилась мелкая, когда я встал и направился в прихожую. «Маме отзвонюсь, схожу. Я ж так и не предупредил». «А ты? Ты ещё вернёшься?» «Обязательно», — сказал я серьезно и повторил. «Обязательно вернусь». У телефонной будки на пяти углах толклась небольшая очередь. Когда нагретая множеством дыханий трубка дошла до меня, я был готов к непростому разговору. «Мам?» «Ну где ты застрял, Дюш? Полдесятого. В мамином голосе звенела тревога. «Мам, я сегодня не приду». Я смог таки уронить эту фразу в трубку. Наступила тишина. Я перевел дыхание, а потом нарушил мертвое молчание. «Очень надо. И поверь, это не то, о чем ты сейчас думаешь. Я мог бы что-то придумать и даже найти, кто это подтвердит, но не хочу. Просто очень надо». «Это... это опасно?» — наконец заговорила мама. «Ха! Да нет, конечно!» — воскликнул я с облегчением. «Ничего предосудительного! Честно! Сейчас пойду спать!» «Тогда почему бы тебе не сказать мне все, как есть?» Вот теперь в мамин голос густо набилось грозовых ноток. По моим губам скользнула легкая улыбка. Слава богу, не слезы, а уж женский скандал я как-нибудь перетерплю. Тогда твоя фантазия получит отправную точку и развернется во всю свою безжалостную ширь, мало не покажется никому и тебе в первую очередь. Пояснил я свою позицию. Ну, Дюша, мне даже показалось, что я услышал, как она притопнула ногой. Я же изведусь тут одна, так нельзя. Он ну, представь, что кому-то сейчас хуже. Мама немного посопела в трубку, потом мстительно уточнила. «Если завтра с утра позвонит твоя Тома, что ей передать? Где ты?» «Уехал пораньше на Олимпиаду, на город», — спокойно ответил я. Мама чуть слышно ойкнула. «А завтрак?» «Накормят, напоят и спать уложат», — попытался я ее успокоить. «А утром в обратном порядке». «Мам, ну не волнуйся ты так». У меня все в порядке, но я взрослее. У меня будет все больше и больше своих дел. Это нормально». «А мы с папой что, будем издали смотреть, да?» У меня ёкнуло где-то под дыхом. Я прислонил лоб к холодному стеклу. Вдохнул, выдохнул. «Да, будете».